Макан – великий и ужасный. Ни в коем случае не говорите в Европе, что ваше хобби – еда. Преподаватель немецкого в институте Гёте Куала-Лумпур. Макан в сердце моем. Пир духа. Макан по-малайски еда – есть. Едва ли не самое часто произносимое слово в малайском языке. Это первое малайское слово, которому вас научат местные жители. За завтраком здесь обсуждают, что планируют есть на обед и на ужин. Уличные кафе «Мамак» открыты по всей стране круглосуточно. А как без этого? Вдруг малазиец проголодается в три часа ночи и без возможности немедленно съесть рати и с рыбным карри и запить все это «тех тарик», Наступит национальный коллапс. Иногда мне кажется, что любовь к еде — тот самый клей, на котором держится этот немыслимый Вавилон. Именно кухня объединяет пёстрый водворот людей всех национальностей и может по праву считаться столпом малазийского общества. Вместо приветствия здесь часто спрашивают не как дела, а поели ли вы. Радостная Суда Макан сопровождается лучезарной улыбкой и характерным жестом. Соединенные щепоткой пальцы подносятся к рту. С одной стороны, этот вопрос носит столь же формальный характер, что и английское «how are you». Вроде бы никто не ждет от вас подробного ответа. С другой стороны, если ответить утвердительно, вас могут с энтузиазмом спросить, что именно вы ели. Разговоры о еде приветствуются и всегда уместны ими можно занять абсолютно любую неловкую паузу. Примерно как классическим английским разговором о погоде. А если вы ответите отрицательно, то не исключено, что вас чем-то угостят или предложат вместе перекусить в кафе-копитьям, потому что кормить и угощать здесь любят примерно так же, как и поесть. В гостях кормят как на убой. Когда были в живых мои свекры. По воскресеньям мы с мужем обычно ездили к ним на обед. Его приготовление начиналось рано утром. Свёкор ехал на велосипеде на фермерский рынок, где покупал свежие овощи, морепродукты и мясо. Всё утро и первую половину дня родители самозабвенно что-то чистили, резали, жарили и тушили. К нашему приезду стол ломился от яств. Коронным воскресным блюдом часто было южно-индийское карри из крабов. К нему еще пять или шесть блюд. Креветки в обжигающей остром соусе, обжаренные в маринаде кусочки рыбы, ядреный суп сам с кислинкой от тамаринда, самбар из чечевицы с овощами, тушенные бобы питай с анчоусами и креветочным соусом самбал, ну и что-то из курицы на всякий случай. Ко всему этому подается белый рис. И если вдруг кому-то могло не хватить палитры вкусов, на столе всегда был обжаренный соленый перец чили, чатни, крекеры попадам и вездесущий кетчуп. Да и мы приходили обычно не с пустыми руками. По дороге к родителям в моем всегда рациональном муже просыпался внутренний малазиец и начинал вдруг переживать, что будет мало еды, и по дороге мы докупали что-нибудь из того, что в семье любят. Вы очень ошибаетесь, если ожидаете, что в гостях вас мирно предоставят самому себе. По крайней мере, со мной такого еще не происходило. Радушные хозяева расскажут вам о каждом блюде и проследят за тем, чтобы все из того, что есть на столе, оказалось у вас на тарелке. Здесь важно рассчитать свои силы И не забыть о том, что одной порции дело не ограничится, и вас просто заставят взять добавку, а потом еще одну. За годы в жизни в Малайзии я приобрела жизненно необходимый навык – разложить на тарелке небольшое количество еды таким хитрым тюрмортом, чтобы порция казалась внушительной. И хозяева рады, и у вас влезет добавка без ущерба фигуре. Лоскутное одеяло. Но давайте немного поговорим о том, что же представляет из себя кухня Малайзии. Как и сам народ страны, ее кухня – это огромное пестрое лоскутное одеяло. Иммигрировавшие сюда китайцы, индийцы, тайцы и португальцы принесли с собой свои кулинарные традиции. Каждый из прибывших народов в течение десятилетий, а то и веков, стремился сохранить культуру исторической родины – Однако ничто не стоит на месте, и кулинарные традиции тоже эволюционировали, вбирая веяния новой родины, заимствуя из традиций других иммигрантов и просто приспосабливаясь к доступности тех или иных продуктов в новом климате. Так сформировались кулинарные традиции малазийских китайцев, индийцев, тайцев, существенно отличающиеся от того, что можно сегодня найти в странах исхода. Есть блюда, которые сохранились в первозданном виде, но о которых уже не помнят на их родине. Есть изменившиеся до неузнаваемости в новых условиях. А есть и вовсе новые, появившиеся в Диаспоре уже после эмиграции. Такие, как салат и санг, которые традиционно готовят на китайский Новый год. С ним связано множество традиций новогодних ритуалов. Однако китайцы в Китае, Гонконге и на Тайване о такой китайской традиции даже не подозревают. И санг придумали китайские эмигранты из диаспоры Малайзии и Сингапура или взять индийские лепешки роти-чанай. Индийцы принесли с собой в Малайзию традицию печь лепешки и их индийское название Роти. Слово роти вошло в малайский язык и теперь означает на нем любой хлеб от чапати до багетов. А слоеные лепешки, которые пекут малазийские индийцы, получили название роти-чанай. Чанай, Чанай – искаженное малайское название Ченнаи, Столица индийского штата – Тамилнат, родины многих индийских иммигрантов. Самый близкий родственник роти-чаная – индийская лепешка Парата, но это не одно и то же. Я думаю, уже понятно, что единого понятия малазийской кухни не существует, Кроме кулинарных традиций разных этнических групп Малайзии, можно отдельно говорить о кухне разных штатов, которых в стране 13. В каждом из них одно и то же блюдо будут готовить по-своему, настаивая, что как раз у них самый правильный вариант. Есть и блюда, которые существуют на пересечении двух или более кулинарных традиций. Самые известные примеры – это малайская китайская кухня ньенья и кухня индийцев-мусульман «Мамак». В Малайзии можно найти фьюжин чего угодно, с чем угодно. Не говоря уже о том, что в стране, где так любят поесть, конечно же, широко представлены кулинарные традиции очень многих стран Азии и всего мира. Далее я расскажу о том, что же представляют из себя основные кулинарные направления в Малайзии. Малайская кухня. В малайской кухне рис всему голова. То же самое можно сказать о кухнях всех народов Малайзии, разве что за исключением китайцев. Там рис делит пьедестал с лапшой. Вообще сложно представить себе малайзийский дом без вечно работающей рисоварки. Даже малайзийские студенты, отправляющиеся на учебу в медицинские вузы России, бережно пакуют в чемоданы небольшие рисоварки, потому что завтрак, обед и ужин без риса просто немыслимы. У нашего выражения «заработать на кусок хлеба» есть азиатский аналог «заработать на чашку риса». На середину тарелки кладется щедрая порция вареного белого риса по-малайски носи. Блюда подаются на стол не по очереди, как во многих европейских традициях, а сразу. И на тарелку к рису кладутся одновременно все блюда. Перед поеданием все в тарелке обычно перемешивают, а не едят, отщипывая по кусочку то от одного, то другого. Кстати, традиционно малайцы едят исключительно правой рукой. Касаться еды левой – дурной тон. А если пользуются столовыми приборами, то это, как правило, вилка и ложка к любому набору блюд. Даже к куриному окороку или мясу подают вилку с ложкой. И пили себе этой ложкой кусок говядины, как хочешь. Теперь о самих блюдах. Да простят меня малайцы, вечно ведущие идеологическую войну с индонезийцами за первенство в вопросе национальных и кулинарных традиций, но рассматривать малайскую культуру и, в частности, кухню можно, на мой взгляд, только как часть единой культурной традиции нусантары объединяющий Индонезию, Малайзию, Бруней, Сингапур и части Таиланда и Филиппин. Одно проистекает из другого, взаимные заимствования бесконечны и неизбежны. Поэтому, если вы бывали в какой-то из этих стран, то примерно представляете себе вкусовую палитру малайской кухни. Широкими мазками можно набросать следующую картину. Буйство специй, нежность жирного кокосового молока, Резкий вкус креветочной пасты белочан и некоторых особо пахучих бобов щедрой рукой добавленные повсюду каенский перец, лук и чеснок, древесные нотки корицы, согревающий имбирь и яркая кислинка лемонграса, галангала и кафарского лайма. В окруженной морями и пересеченной многочисленными реками Малайзии в части рыба и морепродукты. Из них делают кари, жарят в кляре и без, и очень любят запекать на огне. Однако я ни разу не встречала здесь рыбу или морепродукты, запеченные просто с небольшим количеством соли. Думаю, что привыкшим к огромному количеству специй и остроты малайцам такой вариант покажется просто безвкусным. Для дополнительного аромата часто запекают в банановых, или пандановых листьях, которые добавляют вкуса и могут потом служить импровизированной тарелкой. Религия и культурные традиции накладывают свои запреты, в том числе и на еду. Кому-то обязательно чего-то нельзя. Все малайцы – мусульмане, а значит, им нельзя свинину. Индусы не едят говядину. Китайцам религия разрешает все. Но так сложилось, что они не жалуют и практически не едят баранину. Над этим минным полем запретов воспаряет победоносная курица. Универсальный выход из любого кулинарного тупика. У каждой из этнических групп Малайзии есть свой внушительный список блюд из курицы. Малайцы тут, как мне кажется, превзошли всех остальных. Помните, картофель фри, картофель пай, картофельные оладьи, картофельный рулет? Так и тут. Открываешь любую малайскую кулинарную книгу – Любую статью о малайской кухне, а там везде аям, курица, аям-гаренг, аям-галек, аям-беремпа, аям-перчик, аям Массак мира аям-пансу. И до бесконечности. Китайская кухня. Большая часть малазийских китайцев – это потомки эмигрантов с юга Китая, в основном из провинции Гуандун. Так что китайская кухня в сегодняшней Малайзии – это в основном кантонская кухня и вариации на ее тему. В ней нет почти ничего острого. Когда местным вкусовым пристрастием на столе всегда будет стоять острый соус и мелко нарезанный перец чили, но сами блюда приправлены лишь соевым или устричным соусом и белым или черным перцем в первый год моей жизни в малайзии для меня существовала только китайская кухня от всего остального рот горел огнем в китайских же кафе я быстро оценила димсамы прородители наших пельменей с гораздо большим выбором начинок форм и даже цветов божественную рыбу целиком запеченную или приготовленную на пару в пряных или чуть с кислинкой соусах бесконечное разнообразие жареной лапши и хоровод морепродуктов, которые можно было заказать под любым соусом и в любом приготовлении. Чтобы вы оценили глубину моих впечатлений от морепродуктов, я напомню, что выросла в Ташкенте. Узбекистан — одна из двух стран в мире не просто без выхода к морю, но и граничащая со странами без выхода в мировой океан. Поэтому самое близкое к морепродуктам, что было в моем детстве, — Это толстолобик из реки Сырдари, Но думаю, что и более искушенных ценителей морепродукты в Малайзии не разочаруют. Одно за другим я открыла здесь для себя правильные места, где нужно есть крабов, кальмаров на гриле, тигровые креветки и рыбу. Научилась все это правильно заказывать, а со временем даже готовить». Так что китайская кухня Малайзии — это моя первая любовь в этой стране, не считая мужа. В 2002 и 2003 годах мы с мужем были тайми всех китайских забегаловок в нашем районе. Думаю, нас заприметили и запомнили все. Высокий смуглый индиец и с ним девушка-блондинка, оба с завидным аппетитом, поедающие палочками несметное количество еды. И да... Ради такого дела я быстро научилась пользоваться палочками на уровне бог. В 2002 году европейцы, виртуозно поедающие палочками рис, еще не были в мейнстриме. И посмотреть на иностранку с палочками выходили иногда даже повара из кухни. Правда, надо сказать, что в тот первый год, несмотря на виртуозное владение палочками, я бы все равно осталась в китайских забегаловках голодной, если бы не муж. Название бесчисленного количества китайских блюд я не могла не только запомнить, но иногда и произнести. И с меню разобраться было непросто. В разделе «Овощи» мог быть, например, просто список овощей. А как их приготовить и в каком соусе нужно было решить самим и сказать официантке, нетерпеливо нависшей над столиком. То же самое с тофу, мясом и морепродуктами – Ощущение, что попал в телевикторину, нажал на красную кнопку, а правильный ответ забыл, и сейчас точно ляпнешь в камеру что-то не то. В некоторых китайских заведениях официанты, получив заказ у столика, не торопятся бежать передавать его на кухню в записанном виде. А прямо от вашего столика через все кафе кричат на кухню ваш заказ, раскрывая всем присутствующим вашу страшную тайну – Вы не умеете правильно заказывать тофу. О том, как не остаться голодным во всех этих тяжелых условиях, мы поговорим в отдельной главе. В завершении разговора о китайской кухне специального упоминания заслуживают китайские праздничные трапезы, на которых блюда подают одно за другим в обманчиво маленьких тарелочках и мисочках. Ну вот самих блюд может быть 8, 9 и даже 12. Вначале подается какой-нибудь суп, затем одно за другим выносят блюда с креветками, морскими гребешками, рыбой, уткой или курицей, свининой, лапшой, жареной брокколи или кейлом. И когда кажется, что у вас уже ничего и никогда больше не влезет, на стол ставят жареный рис. Его обычно подают последним, видимо, чтобы уж точно никто не ушел голодным». Если кто-то все еще не наелся после всего предыдущего, то мисочка жареного риса поможет все заполировать так, что о еде не захочется и думать в ближайшие сутки. После риса можете с облегчением выдохнуть и даже попытаться незаметно обратно застегнуть ремень на брюках, потому что он знаменует близкое окончание банкета. За рисом следует лишь десерт, который в китайских трапезах К счастью, щадящий. Чаще всего это фрукты. Хотя, если кто-то очень расстарался, то могут подать что-то более существенное из кокосового или миндального молока с бобами и клейким рисом. В отличие от наших традиций, долго рассиживаться за столом во время торжественных приемов и других праздничных трапез как раз не принято. Почему и нужно готовиться, ретироваться, когда видите на столе рис? Длительные затянувшиеся посиделки с беседами о том, о сём, очень похожие на наши разговоры на кухне, происходят в других местах. Для этого в Малайзии есть мамаки и капитьямы. О них чуть позже. Индийская кухня. Известная во всем мире и адаптированная во многих странах Запада индийская кухня – это, как правило, кухня севера Индии. В Малайзии она как раз встречается гораздо реже. Своя родная индийская кухня Малайзии – это кухня Юга-Индии, в основном штатов Тамилнат и Керала. Именно отсюда из севера Шри-Ланки пребывали в Малайзию на заработки индийцы в конце XIX и начале XX века. Сами Тамилы и Керальцы утверждают, что именно их кухня самая аутентичная, потому что до Юга-Индии никогда не доходили монгольские, арабские и тюркские завоевания – а значит, не доходило и их культурное влияние, воплотившееся на севере в таких блюдах, как пилав, гошт, мясо в тандыре и наан. Попытаюсь замахнуться на необъятное и обобщить в нескольких предложениях понятие южно-индийской кухни, точнее, ее малазийской версии. В основе всего, как и у малайцев, простой белый рис. Лепешки – это скорее северная традиция – Крису рису бесконечный хоровод вегетарианских, рыбных и мясных блюд. Южная кухня намного острее северной. Как раз это полыхающее пламя не позволило мне сразу же разделить любовь моего мужа к блюдам его детства. Ушел примерно год на то, чтобы адаптироваться и сквозь пожар во рту распробовать удивительную палитру вкусов. Даже в самом простом по составу блюде много трав и специй. В индийских рецептах их список может быть раза в четыре длиннее списка основных ингредиентов. К примеру, в обыкновенном вегетарианском самбаре из чечевицы и овощей список трав и специй примерно следующий. Тамаринт, пальмовый сахар, куркума, свежий чили, сушеный чили и порошок чили, листья карри, зира, кориандр, асафетида, семена горчицы и пажитника. Часто используются мята, кардамон, гвоздика, корица и имбирь. Индийские кари с юга не такие густые, как на севере. Их, правда, удобнее есть с рисом, чем с лепешками. В южной кухне больше рыбы и морепродуктов, шире выбор вегетарианских блюд. При этом среди малазийских индийцев гораздо меньше вегетарианцев, чем в Индии. И нет однозначного табу на говядину – так как не все малазийские индийцы исповедуют индуизм. Среди потомков иммигрантов много христиан и мусульман. В этом есть закономерность, ведь смена религии и миграция были способами вырваться из кастовой системы Индии, построенной на индуизме. Однако, несмотря на отсутствие табу и вне зависимости от религии, в диаспоре сохранились такие традиции, как, например, традиция подавать только вегетарианские блюда на поминках. Северная индийская кухня тоже представлена в лоскутном одеяле малайзийской гастрономии. Это небольшой, но впечатляющий фрагмент. Индийцы эмигрировали в Малайзию из северных штатов, хотя в гораздо меньших количествах. Диаспора пенджабцев существует в Малайзии с середины 20 века и составляет сегодня лишь 1% населения. Как часто бывает, чем меньше диаспора, тем крепче она держится за свои традиции. Межэтнические браки у малазийских пенджабцев редки, а кулинарные традиции сохранены практически неизменными, разве что со скидкой на разницу во вкусе одних и тех же продуктов в Малайзии и Индии. Недавно нас с мужем пригласил в гости его партнер-пенджабец с женой. Редкая возможность попробовать пенджабскую кухню домашнего приготовления. Мы были единственными гостями, и вечер предстояло провести в узком кругу. По дороге я выразила мужу опасение, что из уважения ко мне иностранки хозяева могли, о ужас, подать на стол какую-нибудь пасту или пиццу. Такое с нами случалось в гостях. Но стоило нам войти в дом, как я с облегчением выдохнула. Нас встречали ни с чем несравнимые ароматы муглайской кухни, а на накрытом столе в гостиной виднелась бутылочка красного вина, идеально подходящего под роган-джош или раан-гошт. Мамаки и капитьямы. Знакомый малазиец, интересующийся русскими традициями, задал мне как-то вопрос. Правда ли, что если русские друзья сажают вас пить чай на кухне, то это знак особого расположения – и признание своим человеком. И изумленно округлил глаза. Вроде, кто ж так обращается с уважаемым другом? Нет бы сесть в гостиной. А между прочим, у малазийцев тоже есть свой аналог чая на кухне. Если знакомые малазийцы зовут вас в мамак или в копитьям, значит, вы тоже для них стали своим. Так же, как у нас есть кухонные герои и кухонные разговоры, Здесь тоже есть такое выражение, как «капитьямные разговорчики». И именно в Мамаках строятся наполеоновские планы по завоеванию мира. Слово «капитьям» означает «китайская кофейня». Копия по-малайски – кофе. Атьям на южноминском диалекте китайского – лавка, кафе. В «капитьям» обычно ходят позавтракать, выпить кофе. Ну и посплетничать. Меню во всех «капитьямах» Малайзии похоже друг на друга – как Старбаксы во всем мире. Непременно яйца в смятку, подающиеся с саровакским белым молотым перцем и светлым соевым соусом. Обязательно тосты, жареные или приготовленные на пару, к которым идут сливочное масло и кая. Что-то вроде повидла на основе кокосовой стружки и яиц. Местный ядреный кофе подается в традиционных бело-голубых китайских чашечках. Его тоже нужно уметь заказывать. Это вам не то low-fat, крем-мока. Тут свой параллельный кофейный мир. Копи-о – кофе с сахаром. Копи-о-косанг – чёрный кофе без сахара. Копи-си – косанг – кофе с молоком без сахара. Копи-тарик – кофе с молоком и сахаром. Всё то же самое можно сказать, если заменить слово «копи» на «Нескафе» которая здесь по умолчанию означает любой растворимый кофе. А копи подразумевает молотый кофе местных сортов. Капитьямые явление старомодное. Постепенно они стали уступать место фирменным кафе и ресторанам. Но с некоторых пор старомодное стало модным. Стали открываться современные кафе с кондиционерами вместо лениво вращающихся вентиляторов, стилизованные под копитьямы. Деревянные табуретки, синие чашечки, тосты, кая и яйца в смятку. Таким же народным явлением, как капитьямы, считаются мамаки. Этим словом здесь называют индийцев, когда-то принявших ислам. Это отдельная диаспора, у которой своя, конечно же, халяльная кухня, вобравшая в себя элементы индийской и малайской традиции. Заведение кухни мамак обычно так и называют. Большинство мамаков в Малайзии открыты круглосуточно. Думаю, это логично в стране, вся жизнь которой подчинена неумолимому кулинарному ритму. Персонал в мамаках работает в три смены, и жизнь бьет ключом в любое время. На завтрак подают индийские лепешки на любой вкус с разными видами карри. Лепешки шикарны, а вот карри на завтрак не для слабых духом и желудком. Часов с одиннадцати здесь уже можно пообедать. Белый рис и десятки блюд к нему, отдельный уголок с тандыром и вок, где жарят рис и лапшу. Ближе к четырем по всей стране разворачивается новый виток кулинарного безумства. Время после обеденного чая. Это такая негласная малайская сиеста. Изнемогающая перед ужином страна устремляется на перекус». После обеденной манипуляции в кафе напоминают приготовление к решающему бою. Шкварчат в масле пончики, пекутся пирожки, готовятся сладости. В половине четвертого все готово к обороне. Мамаки встречают батареи пирожков с картошкой карри, роллов с кокосовой начинкой, полосатых ромбиков пудинга Куэй-Лапис и традиционным вытянутым чаем техтарик. В крепко заваренный чай со специями дальний родственник индийского чая Масала добавляют в сгущенку и, взяв каждую из вытянутых рук по кружке, лихо переливают чай несколько раз из одной в другую, вытягивают. Отсюда и название. Так специи сгущенка как следует перемешиваются, а чай в процессе остывает. Исходный продукт – техтарик с пышной белой пеной. Среди специалистов по приготовлению такого чая проводятся национальные соревнования. Ужины в Мамаках неторопливые. Именно здесь, как и в Капитьямах, можно часами сидеть после еды за чашкой Техтарик и обсуждать все, от политики до бизнеса. В Мамаке можно встретить кого угодно, например, политиков и звезд кино и эстрады. Любители поговорить за полночь сменяют в мамаках, возвращающиеся под утро из клубов компании. И порой хорошо загулявшая компания сталкивается в мамаке с особо ретивым офисным сотрудником, заскочившим с утра пораньше позавтракать перед работой. Из блога сказки о Малайзии. 6 июля 2010 год. Кому арбуз, а кому свиной хрящик. Пока мы тут с вами разбираем, из чего состоит загадочный самбар и что такое техтарик, малазийцы с не меньшим любопытством интересуются моим экзотичным рационом. Иногда я чувствую себя зеленым человечком, которого вместе с летающей тарелкой поймали для наблюдения земляне. Это типично для малазийцев. Как должное принимать тот факт, что в самой Малайзии много разных похожих друг на друга культур но безмерно удивляться всему иностранному. Офисная кухня после обеда. Я завариваю себе кофе и добавляю в чашку свежее молоко. Коллега смотрит во все глаза. «Вот так и будешь с молоком пить?» «Да, говорю, сладкое не люблю. Так что без сахара. Кофе с молоком». Она смеется. «Ну надо же, какой оригинал! Я заметила, ты вообще пьешь очень много свежего молока». «И почему то при этом не толстеешь?» «Почему?» Изумленно качает она головой, Размешивая в своей кофе-чашке Третью ложку сгущенки «Как же так?» Спрашивает меня другая коллега «Вот ты живешь, живешь, А рисоварки у тебя нет» «Вот так, говорю, и живу У нас вместо риса к еде подают хлеб Рис не обязательно То есть рис вообще не ешь?» «Ну почему? Ем. Ну не больше, чем другие крупы или картошку». Рассказала ей, как мы когда-то дома запасали картошку на зиму в большом мешке и готовили из нее массу всего вкусного до самой весны. Она ума не приложит, что можно приготовить из картошки, кроме пюре. Научила ее жарить дранники. На следующий день весь офис знал, что такое дранники, и как они понравились индийскому мужу, моей коллеге. После обеда я часто захожу во фруктовую лавку рядом с офисом и покупаю пакетик нарезанных свежих фруктов. Тут главное вовремя успеть сказать продавщице, что мои фрукты не нужно посыпать солью с кисловатой добавкой из сухофруктов и поливать креветочной пастой. Причем говорить приходится каждый раз. По-видимому, Ей невероятно тяжело удержаться от привычки сыпануть соли в пакетик. И смотрит она на меня всегда с сожалением. Вот, мол, живут же люди и не понимают ничего в еде. В мамаках система такая. Вам дают тарелку с рисом, им вы сами набираете к рису все, что хочется. Тушеные овощи, мясо, рыба, из курицы. выставлены вдоль стойки. У меня каждый раз задержка и топтание в точке с рисом. Его кладут гору. Нормальные люди поливают этот Эверест карри, кладут сбоку столовую ложку мяса и столько же овощей. Я же намереваюсь взять побольше мяса, рыбы или овощей и прошу дать мне полпорции риса. Но стоить будет столько же. Хорошо, говорю я. Мне все равно только половинку. Мадам у стойки нерешительно ложкой убирает с моей тарелки щепотку риса. Еще уберите, чтоб половина осталась». И вот так по щепотке она, наконец, забирает с тарелки треть риса, превозмогая себя, можно сказать. «Иногда я прошу дать мне тарелку вообще без риса. Представляете, какой разрыв шаблона!» Так просто без комментариев этот номер обычно не проходит. Заботливая продавщица может поинтересоваться, что же я буду есть. «Как же без риса?» Несколько раз я отвечала, что все нормально. Положу себе тушеные картошки и натыкалась на непонимающий взгляд. Иногда спрашивают, не на диете ли я? Или, что еще интересней, не заболела ли я? Видимо, имеется в виду, что на голову. Так и живем?